Глава 6. Проблеск революции. 1900 год. Санкт-Петербург. Российская империя. Они снова были в Петербурге. На том же месте, на площади. Лошадей было все так же много, а вот вид прохожих несколько изменился. Улицы были полны людей разных профессий, принадлежность к которым можно было отгадать без труда, поглядев на их внешний вид и атрибуты. Мороженщики, фонарщики, водоносы, дворники, газетчики, трубочисты. «О, Питер, привет!» — закричал Савва. «Какое это время?» «Попробую отгадать», — сказал Времярик. «Дай подсказку», — торговался Савва. «Окей, okay. сейчас город...» Плавильный котел идей, культур и революционного пыла. Чувствуете напряжение, витающее в воздухе? Нет? Оно есть. А еще стремительное развитие. В квартирах уже стоят холодильники и ванны, а в домах установлены лифты. Смотрите. Это автомобиль». Дети увидели необычного вида машину, которая мало чем была похожа на то, что они обычно видели на улицах. «Какая смешная!» — сказал Савва. «Давайте покатаемся!» Они прыгнули в салон проезжающего мимо автомобиля. Дракон предварительно позаботился о невидимости. Правда, его вес не позволял сесть в машину целиком, так что он вынужден был стоять на ступеньке на одной лапе. На месте водителя сидел мужчина в коротком клетчатом пальто и кепке с застегнутыми наверху ушами. На нем были маска-очки и желтые кожаные перчатки с длинными раструбами. Дракон несколько раз кашлянул, чтобы отгородить водителя невидимой стеной, и начал рассказ. Это фаэтон фирмы Фрезе и Ко, один из первых. Сейчас их называют моторами, и владеют ими только очень богатые люди. Дети вглядывались в прохожих и замечали, как сильно изменился их внешний вид. Мужчины носили костюмы, а женщины — удобные платья. Вид шляпы шляпок тоже изменился. Они стали менее вычурными. чем были при Екатерине Второй. «Мы в том времени, когда Питер — столица Российской империи и центр культуры, науки и образования», — начал рассказ дракон. «Здесь не только дворцы, но и куча парков, а также бесконечное количество мостов. Это город-сказка, но и город-контрастов. «Бедность и нищета — обычное явление для столицы, особенно в рабочих районах на окраине. Именно здесь, в этом котле мировоззрений меньше, чем через 20 лет, произойдет важное историческое событие». «Откроют кинотеатр с попкорном?» — предположил Савва. «Он уже открыт. Без попкорна, но пользуются успехом». «А что тогда? Изобретут жвачку?» «Ей уже полвека, как минимум». Хм. Савва крепко задумался. «Может, произойдет революция?» Попробовала угадать Ника. «Молодца! Дай пять!» Сказал дракон и хлопнул ладошку девочки чешуйчатой лапой. В этот момент, как по волшебству, из окна на втором этаже высунулась женщина средних лет и сказала. наконец то «Что вы так долго? Поднимайтесь скорей!» Дети были удивлены. Дракон пояснил. «Это ваша прапрабабушка Елена Петровна. Она думает, что вы проводите перепись». Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году и охватила всю страну. Они пошли по лестнице с изящными кованными перилами. «Узнаете?» — спросил дракон, постукивая когтем по плетению. — Это что, чугунные решетки? — Точняк. Они сделаны на том самом заводе, который модернизировал ваш прапрапрадед. — Ого! — воскликнул Савва и постучал пальцем по плетению. Они вошли в квартиру с высокой дверью, где их встретил аромат свежезаваренного чая и теплая улыбка женщины в элегантном костюме. «Я Елена Петровна. Проходите, прошу вас». В комнате было электричество, чего они раньше не встречали в путешествии. На тумбочке стоял телефон. Дети и прапрабабушка уселись в мягкие кресла, а дракон законно занял весь диван. «Нам бы очень хотелось узнать больше об этом времени, а также о наших суперсилах». Выпалил Савва. Елена Петровна улыбнулась. Хорошее начало разговора. Что ж, действуем по вашему плану. Только не забывайте лакомиться конфетами из вазочки. Она любезно подвинула стеклянную конфетницу с трюфелями. Дети немедленно взяли несколько сразу. Елена Петровна мягко улыбнулась. Я работаю учительницей в школе. Еще недавно женщины не могли получать образование. Но все изменилось, когда стало ясно, что знание помогают людям развиваться и достигать успеха в жизни. Это даёт нам квалифицированных специалистов, которые развивают экономику и промышленность. Ими могут быть как мужчины, так и женщины. Ника, вот скажи, тебе нравится учиться в школе?» Девочка кивнула. «Мне особенно нравится рисование, труд и биология», сказала она. «Отлично!» С улыбкой отозвалась Елена Петровна. «А ты, Савва, любишь школу?» «Эм, -э -э ну, еще утром я думал, что мне больше нравится гонять мяч во дворе, играть в стрелялки или смотреть ролики на планшете. Но теперь я как будто не знаю точно, что ответить». Дракон кашлянул, и стрелялки прошли незамеченными. о, -о, -о мне так нравится твоя искренность!» сказала Елена Петровна со смехом. «А теперь представьте себе, что еще 40 лет назад люди не могли получать образование, особенно если говорить о крестьянских семьях. Многие не умели читать. Люди, которые приезжали в город из деревень, должны были понимать название улиц, но не знали букв. После отмены крепостного права образование стало общедоступным и бессословным, то есть даже люди из простых семей смогли учиться. Здорово, да? Дети кивнули. Я всегда хотела стать учительницей, и моя мечта исполнилась. Теперь я могу делиться знаниями с другими людьми, открывать перед ними всю глубину и широту мира. Понимаете, каждый человек может прикоснуться к тайнам Вселенной, «А хотите познакомиться с умнейшими людьми нашего времени?» «Конечно!», Конечно. — сказали дети одновременно. «Тогда конфеты по карманам и вперед!» Они ехали на конке, предшественнице трамвая, и рассматривали улицы. Тут появились фонари. Времярик объяснил, что они газовые. Работали театры и кинотеатры, танцполы, фотомастерские. Они остановились около большого светлого здания с колоннами. «Идем», — сказала прабабушка. Они бодро вошли в монументальное здание и прошли в кабинет с креслами, обитыми шелком. На стенах висели картины. В комнате сидели солидные люди, которые оживленно беседовали друг с другом. Елена Петровна подала знак, что они послушают, и вся банда расселась, на скамейках у окна. Я считаю, что протест должен быть мирным, сказал бородатый дяденька с часами на цепочке. И кто его возглавит Интеллигенции слишком мало, и она славится своим сдержанным поведением. рабочие предложил другой бородатый мужчина. И когда они захватят власть, что они будут с ней делать? среди них есть образованные люди. Повисла пауза. Один из мужчин издал звук, похожий на покашливание. «Знаете, господа, я работаю над изучением влияния различных факторов на рост растений. В частности, меня интересует влияние на них света и влажности. Я заметил, что растения в разных условиях созревают по-разному, и мне стало любопытно узнать, почему. И мое личное мнение — следует сначала понять законы природы, а потом пытаться понять законы общества. «Это дискуссионный вопрос», — отметил Бородач с часами. «Все же мы несколько отличаемся от Петрушки». «Я не понимаю, о чем они говорят», — сказала Ника на ушко Елене Петровне. «Хотя очень стараюсь, но кроме Петрушки ничего не уловила». Та улыбнулась еще шире. «Старание — это самое главное». Дракон кашлянул, и детям стало легче понимать, что происходит. Хотя, по правде сказать, им больше нравилось слушать хруст конфету у себя во рту, нежели разговоры об устройстве общества. Но зато Елена Петровна не скрывала своего восторга от того, что слышала. «Какие светлые умы! Это люди, которые творят историю и будущее!» — сказала она шепотом, но с сильным придыханием. — Но они же просто разговаривают, — пожал плечами Савва. Елена Петровна тихонько хмыкнула и дала знак, что пора выходить. Они кивнули людям в креслах и вышли в просторный холл. — Видишь ли, это не просто разговоры. Это то, что повлияет на жизнь людей, — сказала Елена Петровна. — У меня есть идея. Подмигнула она детям, и они заметили живой блеск у нее в глазах. «Представим, что вы учителя. Составьте план урока, который позволит научить детей критическому мышлению и сопереживанию». «Критическому? А это не токсично?» — уточнила Ника. Елена Петровна снова тихонько рассмеялась. «Интересная метафора. Нет». Критическое мышление, напротив, очень полезно. Савва и Ника прислонились к подоконнику и начали работать над интерактивным уроком. Интерактивный значит вовлекающий. Но гаджеты нельзя было использовать. Они придумали вот что. Пусть ученики тянут карточки с названиями разных событий, а потом танцуют эти события в паре. При этом надо было непременно вытанцевать причину события, его кульминацию и развязку. «Какая отличная идея! Возьму на вооружение! Вы заслужили послание. Мне сейчас надо на собрание, расшифруйте и приносите ответ». Она передала им конверт с гербом, заклеенный сургучом, и вошла обратно в кабинет с солидными людьми в креслах. Дети сорвали печать и вынули бланк. В нем была написанная каллиграфическим почерком подсказка. Зашифрованное послание. Первое. Число, равное количеству пальцев на одной руке. Второе. Эмоциональное переживание, возникающее в процессе отношений с окружающим миром. Третье. Место, где живут король и королева. Четвертое. Столичный город России на текущий момент времени. Подсказка 1. Каждый подсказывающий элемент указывает на слово или число, которое может быть связано с местоположением произведения искусства. Подсказка 2. Объедините все слова и число, чтобы получить название и местоположение произведения искусства. Решение загадки. Пять. Число, равное количеству пальцев на одной руке. Чувство. Эмоциональное переживание, возникающее в процессе отношений с окружающим миром. Дворец. Место, где живут король и королева. Санкт-Петербург. Столичный город России на текущий момент времени. Местоположение произведения искусства – Пять чувств. Дворец в Санкт-Петербурге. Так, судя по всему, нам надо попасть во дворец и найти там какую-то картину. Есть идеи? Посоветовался с сестрой Савва. Дворцов тут много. Где могут быть картины? В любом из них. А где их больше всего? Савва закрыл глаза и положил руки на голову. Он думал. Дворцовая площадь. Это там. «Помнишь, нам рассказывали про коллекцию Екатерины Великой в Эрмитаже? Во, поехали туда!» Савва побежал к двери, но потом остановился. «Времярик, поможешь?» «Наконец-то ты вспомнил обо мне! Такси с чешуей в вашем распоряжении!» Сказал дракон. Они прилетели в Эрмитаж. Поразились его величию и долго искали картину, похожую по названию на то, что они получили в послании. Наконец Ника увидела картину, как бы собранную из пяти. «Я нашла! Пять чувств! Адриан Ван Астаде!» Прочитала она карточку у полотна. На другой стороне картины торчал едва заметный уголок бумаги. Они вытащили записку. «Читай, читай!» не терпелась Савве. «Важно отстаивать свои убеждения даже перед лицом невзгод», прочитала Ника. Они примчались в квартиру к Елене Петровне. «Молодцы», сказала Елена Петровна. «Вы блестяще справились с заданием». «А что нам делать с этой фразой?» «Вы узнаете чуть позже, а пока подарочек». С этими словами... Елена Петровна достала из кармана и вручила ребятам красиво расписанную матрешку. «Расставьте кукол в правильном порядке. Это поможет оказаться в следующей точке путешествия». «Может, чуть передохнем?» «Что-то я соскучился по школе», — неожиданно сказал Савва. Все засмеялись. «Это то, что я хотела вам передать. Образование всегда будет дверцей». «В самое светлое будущее!» Они обнялись. сава повернул старшую матрешку, пространство начало закручиваться, и тут они увидели, что река нет рядом. «Останови это!» — закричала Ника. Савва выкрутил матрешку в обратную сторону, но машина смены времен уже разогналась. В этот раз... Их укачивало намного сильнее, чем обычно. Они крепко схватились за руки и летели, закрыв глаза.